Голова пятая. Т0 пространство. Планета Аргуса. Порт пост Самерхольд. То есть мне ещё 3 часа лежать и отдыхать? Я вспомнил, что с момента, как меня вытащил крик сержанта из кровати и как я здесь оказался, прошло приличное время. Моё новое тело чинили, восстанавливали, зашивали. В общем, было время подумать. Почему бы его не провести в пользе? Итак, я оказался в другом измерении в теле механоида старого типа. То, что мне придётся столкнуться с некоторыми трудностями при его использовании, я уже на себе ощутил. Придётся убивать тех чёрных червей, а вероятнее много чего другого похуже. Следовательно, мне необходимо выработать стратегию жизни в этом странном мире. Времени у меня по прикидкам около 3 месяцев. Загадывать на перспективу смысла не вижу. Слишком мало входящих данных. Я не знаю, с кем мне придётся встретиться в будущем и как я буду этому всему противостоять. Начал я с простого смыслового поиска в энциклопедии. После обновления системы Nemesis интерфейс стал ещё дружелюбнее. Дизайн преобразился, стал угловатым, таким, как я привык видеть интерфейс в виртуальной реальности. Тем более, что Nemesis выступал полноценным аналогом гражданского чипа. Здесь нашелся огромный раздел с мультимедиа-контентом. Полистав его немного, я нажал первое, что попалось – радио. «Добрый день, Аргуса! С вами Би-Джей на радио «Ночная волна» в столице 14.00, а это значит, что пришло время для нашей любимой рубрики «Поговорим». И сегодняшний наш гость – никто иной, как Арбитр. Да-да, вы не ослышались». Герой этого одиночку противостоял святи королева Акари. Так уж и в одиночку. Расмеялся при этом ужкой голос. Через город меня сражались несколько злодов. А валькирия грамотно выводила из себя Нэс. Моя заслуга преувеличена. Ты как всегда сдержан. Дожу удивительно, ведь ты фаворит. То, что я фаворит, не меняет заслуг моей команды из всех мехов, что сражаются со мной на поле боя. Кстати, о поле боя. Сегодня утром на видеоконференции разразились нешуточные дебаты по поводу эффективности проекта "Воставшие из пепла". Тот самый, что в империи минует зачисткой. 73% читателей искренне считают, что весь этот проект не несёт никакой пользы. Это заблуждение, бюджет. Как ты знаешь, Аргус первая планета, которую некогда зачищали механоиды. Мы тогда ещё не знали, кто такие королевы-преторы, что есть эссенция мистической энергии. Потери за первые 100 лет были колоссальны. Сказочно честно нам очень дорого обошлось захватить хотя бы один континент и обезопасить себя от твари роя. Разбросанные по всей Аргусе форпосты, блокпосты и базы находятся в вечном состоянии. Мрёшенные по всей планете корпуса механоидов остались мусором для природы. Предложение профессора Замерхольд нашло поддержку именно потому, что поднимая старые тела механоидов, мы не только сражаемся с роем, но и обновляем ресурсы. Уже сейчас в стокилометровой зоне от Фрея найдены все механоиды, из которых в рабочем состоянии только 23%. Остальные отправлены на восстановление. Зачищены и утилизированы все старые блокпасты. Их места заняли новые переносные оборонительные станции. Уже две недели как успешно обнаруживающие и ликвидирующие первотировок ксилусов. Как интересно, звучит обнадеживающе. Кстати, раз уж мы затронули тему ресурсов. Совсем недавно пришла новость, что найденный в пространственном кармане Гломорус механоида Казера позволил фракции фрилансеров изготовить модулятор блокиратор счетов. О, да, уже наслышан. Ох уж этот Т-Rex. Взял и истощил наш Гломорус, зараза такой. В голосе арбитра не было и намёка на враждебность. Я даже мысленно улыбнулся. Больше походило на товарищеские отношения. То есть ты тоже хотел бы приобрести модулятор? Конечно, а кто не захочет? К слову, Айсберг и Тотт очень ругались, когда добычу увели буквально у них из-под носа. На форуме тут задали интересный вопрос. Что вы думаете о судебном деле против корпуса котов? Именно одни обманули новичка из восставших, пользуясь его незнанием о мире. Многие граждане недовольны, что вы можете обмануть механоидов-новичков. Тем более, что, как мы знаем, их всех кидают сюда на убой. А вот это действительно интересный вопрос. Значит, в моем пространственном кармане может находиться что-то дорогое, что я могу хорошо продать? Если, конечно, приобрету этот карман. Равную цену ему вряд ли предложат. Механоид без фрекса порой даже не может понять ценность предмета. И более того, для модулятора нужны навыки и ресурсы. И порой работа над созданием стоит дороже, чем сам ресурс. Адака можно заключить выгодный контракт, как это сделал Кайзер. Да, пока что механоид из восставших и подчиняется совету ученых Аргуса, но... Он уже подписал контракт с фрилансерами, и вне зависимости от того, что будет с проектом, его заберут. Вы знаете содержание контракта? В общих чертах догадываюсь. И надо сказать, Т-Rex как обычно не прогадал. Парень не промах. Его результаты у дряхломеханоиде дают хору некоторым новичкам из корпусов, проходивших двухгодовую подготовку. Порывшись в меню, я нашёл профиль механоида этого арбитра, что вёл программу. Арбитр, С+, уровень, 44, класс, техноид, фракса, имперский корпус, любимое оружие дальнего боя, огнемет и гниспро, любимое оружие ближнего боя, коса, слово. Активные способности, клинок света, тюрьма, пассивные способности, хамелеон. Здесь же нашлись короткие 3D-гивки, отображающие его способности. Колено света огромный клин из мистической энергии, пробивающий большую панцирную тварь насквозь. Тюрьма впечатлила меня больше. От механоида отходила собственная тень. Она оказывалась под тварью, из заковывал её в кокон. Другой механоид огненными копьями проткнул заключённую твари ской способность. И когда тюрьма исчезла, на земле остался лишь её прах. В описании же хамелеона значилось, что температура механоида всегда подстраивается под окружающую среду. И поэтому твари, обладающие способностью тепловизора, его не видят. Интересные характеристики. Значит, бывают пассивные и активные способности? Так, где-то моя справка. Слушая разговор, я параллельно нашёл справку, полный анализ энциклопедии в моём гражданском чипе и начал читать. Больше 400 лет назад в империи было открыто Т0 пространства. Первые же колонисты столкнулись с тем, что заразились местным вирусом, а первый корабль Восход сгинул в просторах космического пространства полны заражённых. Тогда после ряда исследований была открыта технология переноса сознания в Идро Оруса. И с этого момента началась экспансия империи в тануль пространстве. По прошествии примерно 100 лет после начала колонизации механоидами сюда прибыли первые колонисты, уже готовые ко всему. Под защитой механоидов они смогли организовать первый город на Аргосе Фрей. Его сделали базой для последующей колонизации планет. К этому времени Аргосу зачистили от твари роя полностью. От того первого старого роя. Это были исконные жители туннель пространства. В отличие от людей, их жизненный процесс не поддаётся логике. Роем они назвались за свою многочисленность и коллективный разум. Рой размножается с помощью ульев это их гнёзд, где существа усиленно размножаются, и более того, порой виды изменяются. Тех же червей за сутки один улей может произвести до 100.000 единиц. Невероятная скорость размножения. Представил город таких ксеноморфов, я передёрнул плечами. Рой делится на десять основных видов, обладающих каждой собственной индивидуальностью. Например, рой Дракс – самый агрессивный, а рой Акари – хоть и крайне опасный, но самый малочисленный. Всех представителей – ходячие машины для убийства. К силу из которых я встретил, умеют очень быстро распространяться. Скорость эволюции у них самая высокая среди всех видов раёв. А вот Рой Максис, а в простонародье муравейник, не обладает выдающимися способностями. Слабо агрессивны, редко нападают на людей и механоидов. Но если растормышать их улей, за час заполняет форпост Сомерхойд и, и еще наружу вылезут, делая вид, что никого кроме них тут нет. Заглянув в раздел по ксеноморфам, я вынес следующее. Тварь и Рой обладают уникальным органом — ядром. Это ядро аккумулирует мистическую энергию. У твари с первого тира ядро толком не сформировано. Допустим у червя, оно напоминает больше нервную систему человека и занимает до 90% всего органа червя. У твари более высокого тира орган уже превращается во что-то круглое и единое. Твари с четвёртого по шестой тир имеют от одного до трёх сформированных ядер. Соответственно, чтобы убить твари навечно, нужно убить все её ядра. Однако, если вы потрошите ядро и тело и использовать его в качестве собственного модулятора, то можно получать дополнительные суперспособности. Тут уже заслуга самих механоидов, в которых заложена тесная связь с ядрами на глубинном уровне. И эти варии механоиды делятся на ранги силы одинаково. Самый слабый ранг F, самый сильный Triple S+++. Твари выше рангом все уже невозможно убить обычным оружием, либо не пробивается броня, либо твари умеют ставить щиты на подбитых, что стоят у форпоста. Для их убийства используется специальное оружие. Те гометические патроны, которые я видел. Как раз специализированный вид. Или оружие, выкованное из мистического материала эфира. Эфирное оружие считают сильнейшим. Подойдет против любой твари-роя. Здешние существа бывают разной формы и размеров. Есть даже тварь размером с планетный спутник. Это целое космическое явление. Оно обитает в гравитационном колодце в космосе на дальних рубежах. На самом деле информации столько, что не хватит и дня, чтобы все переварить. Ладно, порою базу я более-менее освоил. Следующий раздел, который меня заинтересовал — фракции. Как я уже понял, здесь нет единой системы управления. Фракции играют ведущую роль в управлении флотом, планетами, экспансией. Например, фракция военных империй — самая могущественная. Она уже много лет ведет битвы в трехпланетных системах, занятых тварями Роя. Аргуса обязана ей первоначальной зачисткой от тварей Роя. Затем идет по силе конгломерат Золотых Орлов. Они взяли на себя обязательство зачистить в одиночку одну единственную планетную систему, и вот уже 10 лет борются за неё. Мне было сложно судить, много это или мало, но если учесть, что за 400 лет экспансии очищены и колонизированы только три планетных системы, то думаю, что не всё так просто. Есть две независимые колонии, такие как Нарисау и Браксис-4. Есть Фалор, планета, отданная на откуп на зачистку всех механоидов. Ещё есть фрилансеры, карточная колода, и прочие фраксы куда меньше. Но все они обложены налогом на ресурсы. Каждый механоид обязан сдавать определённый минимум ресурсов за условный год, а также обязан платить налог с оружия с продажи ресурсов за использование услуг. Выходило, что я относился к фракции Воставшие из пепла. Для нас первоочередной задачей было очистить Аргус от тварей роя Ксилус, используя все доступные ресурсы. Причём, что важно, Ксилусы не только те черви, с которыми мы расправлялись днём, Ксилосом и здесь именовали всей рой, который представляет наибольшую угрозу для планеты. Контролирует над советом учёных Аргуса. Он же спонсирует первые наши ремонты, даёт оружие и высылает задания через систему Немезис. Хм, а если я захочу сменить фракцию? Ага, её можно сменить, если представитель принимающей стороны заплатит сумму, затраченную на меня. Сложно представить, сколько стоит моё здесь нахождение. И этим не менее больше 50 механоидов успешно покинули нашу фракцию. «Введите позывной?» Надпись появилась настолько неожиданно, что я вздрогнул, слишком увлекся чтением справки об этом удивительном мире. Я размышлял недолго. Во всех играх и всегда он был один. «Позывной, капитан, одобрен. Поздравляем вас, капитан. Вы официально внесены в реестр механоидов, активно противодействующих вторжению Роя». После того, как надпись пропала, свернулась и справка, а через секунду вернулось зрение. Тактический экран был буквально завален множеством значков и ярлыков. Пришлось потратить лишние пару минут, и настроить поле зрения. Слева снизу теперь находилась трёхмерная проекция моего механоида. Зелёный цвет, видимо, говорил о том, что я весь цел. В центре проекции в виде человеческого сердца стучало сердце роя. Оно отображалось рангом F. Главное не потопить ядро Ороса, то благодаря чему мехи вообще живут. И сердце роя дополнительную примочку, которую есть у всех и без которой, в общем-то, тоже можно жить. Сверху справа находилась трёхмерная карта вместе с моей точной копией. По кругу карты обросли значки. Радио, почта, экстренный вызов, мой профиль. Что ж, починка прошла успешно. Пациент будет жив. Встал, даже не столько встал, сколько подпрыгнул. Сейчас я чувствовал себя, как в реальном теле. Легко выпрыгнув из капсулы, я с глухим звуком оказался на ногах. Осмотрелся. Наш провожатый вектор находился в 200 м от меня на выходе из ангара в окружении троек механоидов Капитан, донесён голос позади. Очень оригинально.